Глава вторая. На столе перед императором всех французов лежит кожаная папка, в каких обычно подают бумаги на подпись. Это не является исключением. Что вы подсовываете мне сегодня, мисс я капитан? Голос Наполеона равнодушен, так как его резолюция всего лишь формальность, без которой русские союзники прекрасно смогут обойтись. Чаще всего и обходятся. Надеюсь, это не договор о добровольном присоединении Корсики к Херсонской губернии. Остаётся только шутить. Что ещё делать императору, чья власть жёстко ограничена инструкциями адъютантов и волей русского царя? Нет, ваше величество, Россия не имеет к Франции территориальных претензий. База нашего флота на Корсике служит сохранению целостности империи и её защите от нападений извне. Так что же здесь, месье капитан? Расстрельные списки, Ваше Величество. Наполеон тяжело вздохнул. Ещё одна неприятность. Павел Петрович в категорической форме потребовал наказания военных преступников, чья вина в грабежах и убийствах мирного населения доказана, но не ограничился этим. То и дело находились новые доказательства, и военно-полевые суды не оставались без работы. Что хуже всего, утверждать смертные приговоры должен именно он, император всех французов. Кстати сказать, вполне естественное и предсказуемое желание русского царя повязать союзник о кровью. В настоящее время Павла Петровичо можно назвать лучшим из политиков, и наивно было бы ожидать, что он упустит великолепный шанс. Но что же? Как говорят сами русские: лес рубят щепки летят, и больно бьют по безвинным грибам. Тем более в списках невинных нет и быть не может. Слишком великие ставки для мелочного абмана. Алтарь французской империи требует жертвенной крови, он её получит. Но для порядка всё же требуется перечитать бумаги самому. Оставьте папку, капитан. Слушаюсь ваше величество. Адьютант дотронулся до папки и без того ожидающий внимания императора на столе, и щёлкнул каблуками. Разрешите зайти за подписанными приговорами через 2 часа. И это торопит. Господи, поскорее бы оказаться в Англии, где появится враг, которому не нужно будет улыбаться. Оставшись в одиночестве, Бонапарт долго смотрел на папку, будто ждал, что та загорится от пылающего во взгляде ненависти, даже не задымилась, а жалко. Наконец, придвинул ближе и преодолевая внутреннее сопротивление, раскрыл. Взял в руки первый лист. Протокол допроса. Лейтенант Антуан де Перпиньек. 36783 года рождения. Уроженец города Бордо, из дворян. Образование домашнее. Под судом и следствием ранее не состоял. От 20 августа 1808 года. Допрос начнёт в 9 часов 30 минут. Вопрос. Вчера на очной ставке ваш соучастник Жан Першегю разоблачил вас в совершении убийства мирных граждан Российской империи. Расскажите подробнее о ваших преступлениях в так называемом Восточном походе. Ответ. В преступления меня вовлёк мой собственный командир, майор Першигю, в октябре или начале ноября 1807 года. С этого времени и началась моя преступная деятельность. При моём личном участии, а также с другими офицерами Ягерского батальона, к которому я принадлежал, совершены следующие преступления. В ноябре 1807 года солдатами и офицерами егерского батальона совершено убийство крестьянской семьи в деревне Хрыся в количестве 5 человек, которые были расстреляны за укрытие фуражного зерна. Я их не расстреливал, но после расстрела приказал снять с убитых одежду и бросить трупы в колодец. В ту же ночь была убита ещё одна крестьянская семья в количестве 12 человек, отказавшаяся выдать нам крепкое хлебное вино. В их убийстве я принимал такое же участие, как и при расстреле предыдущей семьи, то есть приказал раздеть и бросить в колодец. Ещё в ноябре с участием офицеров батальона задушена семья в той же деревне. Лично я задушил верёвкой местного старосту, а его мать задушили майор Жан Першегю и лейтенант Франсуа Мари Гравэ. Трупы мы разделали и опять бросили в колодец. При убийстве семьи Старосты присутствовали офицеры гвардейской артиллерии Луи Ленпен и Альбер де Марсиньяк, которые помогали раздевать убитых и грузить изъятые продукты в телегу. В середине ноября солдатами батальона в деревне Завершье в одну ночь были задержаны восемь беженцев от французской армии, временно проживавшие в деревне Завершье. Все эти беженцы отведены к деревенскому колодцу и задушены. Лично я задушил одного из них, майор Першигю тоже одного, лейтенант Франсуа Мари Граве задушил двоих, а остальные убиты егерями батальона по приказу вышеупомянутого майора Першигю. Все трупы нами были раздеты и брошены в колодец. В декабре 1807 года в деревне Ополь были задержаны две семьи беженцев: одна в составе 6 человек, другая 9 человек. В их задержании я принимал участие, а кто расстреливал, не знаю. Снятая с трупов одежда распределялась среди офицеров батальона или разыгрывалась в карты. В середине декабря 1807 года были задержаны шесть крестьян среднего возраста, больные неизвестной болезнью. Все они были отведены к колодцу и там заколоты штыками. Убивал ли их майор Жан Першегю, не помню, но командовал именно он. Примерно в январе 1808 года вечером меня вызвал к себе командир батальона майор Першигю, и когда я пришел, то застал командира нашего полка, полковника Робера Ванно. Полковник мне сказал, что сейчас мы поедем в имение, не успевшись бежать к графине Браницкой, и там допросим ее. Причин такого приказа я уточнять не стал, и мы поехали. В имение забрали графиню, отвезли в лес. Там майор Першигю и полковник Ванно её задушили, после чего я её раздела. Труп бросили в лесу, а одежду с неё я отдал лейтенанту Франсуа Мари Граве. Вопрос: За что вы убивали невинных людей? Ответ: Я их убивал по приказу командира батальона и командира полка, без всяких колебаний. И меня не интересовало, в чём заключалась их вина перед императором Наполеоном Бонапартом и французской империей. Записано с моих слов верно? Мне прочитано, в чём и расписываюсь. Лейтенант Антуан де Перпиньек. Допрос закончен в 15 часов 30 минут. Император с отвращением отбросил бумагу. Русский царь сам виноват в гибели своих подданных. Ведь именно он приказал вывести из пути великой армии всё население и все припасы. Если кто-то остался, то это вина исключительно русского правительства и их же недоработка. И потом, цивилизованная война не подразумевает тактику выжженной земли. Так вообще никто не воюет. Неужели бы французы стали убивать крестьян из-за нескольких мешков зерна, если бы оно имелось в достатке? Варвары, скифы, Но подписывать смертные приговоры всё равно придётся, как и присутствовать при их исполнении. Положение обязывает, оно попросту вынуждает подчиниться грубой силе. Иначе можно распрощаться с далеко идущими планами. Не время пока возражать. В следующем листе похожий протокол допроса, только имена и названия деревень другие. Ага. Среди вменяемых преступлений появилось людоедство. Солдат убил и съел собственного командира. Этот приговор можно подписывать со спокойной душой. Третий протокол, четвертый, пятый. Вышедшего от императора капитана окликнул посыльный из штаба дивизии Тучкова, о чем говорила красная повязка на руке. «Ваше благородие, капитан Нечихаев просил вас зайти к нему в любое удобное время. Лучше всего прямо сейчас». Павел Сергеевич улыбнулся, показывая, что оценил шутку. Он и сам собирался обсудить с Михаилом Касьяновичем кое-какие вопросы, так что просьба оказалась весьма своевременной. В запасе есть 2 часа, и пока французский император изучает бумаги, можно сходить. Проводишь? Так точно, ваше благородие. От кабинета Наполеона до штаба Красной гвардии 5 минут быстрым шагом. Точков не хотел выпускать императора из поля зрения и всегда размещался поблизости или наоборот определялбнонапарта рядом с собой, но не признается в этом из соображения вежливости по отношению к союзнику. Нечаев встретил капитана горячим чаем с баранками. В войсках давно вошли в моду кутузовские самовары ёмкостью в два стакана, а у практически не пьющего гусара таковых имелось две штуки. Второй наградный, с памятной гравировкой на блестящем боку. Присаживайтесь, Павел Сергеевич. Спасибо, Михаил Касьянович. Капитан налил себе чаю в стакан с подстаканником и передвинул поближе блюдечко с мёдом. Всё же не можете привыкнуть к сахару. Это возря, уж поверьте специалисту. Я разве спорю, улыбнулся Нечаев. Да, капитан Воробьевский знал, о чём говорил. Будучи одним из энтузиастов в выведении сахарной свёклы, он до войны смог составить достойную конкуренцию продукции французских колоний и в компании еще пятерых малороссийских промышленников почти монополизировал оптовую торговлю. И при этом опытный офицер, послуживший у самого Суворова по интендантской и квартирмейстерской части и не имевший нареканий со стороны генералиссимуса. Что еще про него сказать? Умен, расчетлив, честен в картах, склонен к философским размышлениям за трубкой и хорошим коньяком, богат. Собственно, и в армию из отставки вернулся добровольцем, дабы отличиться и получить причитающийся орденоносцу льготы по налогам. Выражал недовольство штабной должностью при французском императоре, поэтому предложенный Нечихаевым прожект принял с воодушевлением. «Какие-то вопросы, Михаил Касьянович?» «Вот». На стол перед капитаном лег плотный конверт. «Доклад лейтенанта Фролова, одного из сопровождающих Бобруйский полк офицеров. Что вы на это скажете?» Павел Сергеевич достал бумагу и пробежался взглядом по неровным строчкам. Ну и что в докладе из ряда вон выходящего? Французы постоянно грозутся между собой, и убийство какого-то там Жан-Луи Гастона вряд ли можно назвать выдающимся событием. Рядовых в бывшей императорской гвардии много, и одним больше, одним меньше. Но это ещё не всё? Да, не всё, подтвердил Нечаев и достал следующий пакет. А вот доклад лейтенанта Самохина, присланный 2 дня назад. Обратите внимание на фамилию француза. Ага. Вот это уже серьёзно. Некий Жан-Луи Гастон сообщил русскому офицеру о переданном Наполеону Бонапарту письме, а на следующий день он был задушен неизвестными и выброшен за борт. Падение тела в воду заметили часовые на соседнем корабле. Так что замаскировать преступление под дезертирство злоумышленникам не удалось. Однако, вот именно, кивнул Чехаев. Вы уверены, Павел Сергеевич, что наш почтальон отдал императору именно наше послание, а не какое-либо иное? Воробицкий потёр переносицу, что случалось с ним при сильном раздумье. А куда ему было деваться? Или пойти под трибунал, что гарантировало верёвку, или согласиться с предложением? Не слишком ли легко и быстро согласился. У него был выбор. Вопросом на вопрос ответил Павел Сергеевич и тут же дополнил: хотя наша убедительная просьба вполне могла соответствовать его собственным планам, можно сказать, удачно наложилась на них. Или он действовал по указаниям, а баонапартистический заговор существует независимо от него. Дело тёмное. Что будем делать? Через 3 дня флот выходит в море. А если Воробецкий в задумчивости завязал узлом чайную ложку. Если не навязчиво посоветовать Наполеону в первую очередь бросить в бой гвардию Бабруйский полк? Да, его. Понимаю, что от решения императора ничего не зависит, но выйти с этим предложением на Тучково он может? Может, согласился Ничехаев. Но как организовать сей спектакль? Матёмом и катанием, улыбнулся Павел Сергеевич. Сейчас же и займусь. 2 часа, проведённые за изучением протоколов допросов и подписанием смертных приговоров, тянулись бесконечно долго, и Наполеон с нетерпением ожидал появления старшего адъютанта. Нетерпение выражалось в бесцельном хождении по кабинету и в ненавидящих взглядах, бросаемых на злополучную папку с документами. Бросить бы её в огонь. Опасные бумаги с опасными признаниями. Скорее всего, их подбирали специально. Но по ним выходило, что чуть ли не всю старую гвардию можно хоть сейчас отправлять на виселицу. Доказательств, свидетельств, показаний очевидцев более чем достаточно. Да, привыкшие к победам ворчуны не церемонились, но это же не повод, или повод. Царь Павел Петрович вполне способен оставить союзника без наиболее верных и боеспособных частей. Это своих он бережёт, а чужих 10.000 и выше, 10.000 и меньше. Французы всего лишь мелкая монета на кону большой русской игры. Что же делать? А сохранить людей необходимо. Тут вопрос жизни и смерти, как бы ни пафосно звучала избитая фраза. Нет, смерти император не боялся, видеть гибель мечты гораздо страшнее. И решение пришло одновременно с постучавшим в дверь адъютантом. Вы опаздываете, капитан. В ответ Воробицкий щёлкнул крышкой карманных часов и покачал головой. Ещё одна минута, ваше величество. У вас изделия господина Абрама Луи? Никогда не доверяйте проходимцам. Абрам Луи Бреге. Я подписал бумаги. Наполеон не стал развивать часовую тему. Это всё или ваши трибуналы готовят мне ещё сюрпризы? Они работают, не покладая рук, ваше величество. Государь император Павел Петрович не может оставить безнаказанными преступления, совершённые против народа и гуманности. Согласитесь, что пролитая невинная кровь взывает к отмщению. Ваш император настолько злопамятенок, капитан. Неужели ему чужда милосердия? Наполеон осторожно, но упорно подводил адъютанта к нужной мысли, и тот оправдал надежды, клюнув на приманку. «Милосердие нужно заслужить, Ваше Величество, потом, кровью, подвигом. Да вы и сами можете это увидеть на примере дивизии Красной Гвардии. Вспомните, она когда-то была штрафным батальоном, сформированным из государственных преступников. А что мы видим сейчас? Лучшая и наиболее боеспособная часть Российской Императорской Армии, а бывшие штрафники командуют ею, в чинах и орденах, А прошлых же прегрешениях более никто не говорит и не ставит в упрёк. Хотел бы я иметь подобную гвардию, Боннапарт произнёс фразу и выжидательно посмотрел на Воробьевского. Так всё в ваших руках, ваше величество, с воодушевлением откликнулся капитан. Предстоит немало горячих дел, и думаю, что найдутся люди, желающие начать жизнь с чистого листа. И эти тоже, император указал на папку с приговорами. "Увы", развёл руками Павел Сергеевич. "Закон обратной силы не имеет, и осуждённые будут повешены вчера". Наполеон сделал вид, что не заметил многозначительной оговорки, и продолжил: "Но остальные? В каком смысле, ваше величество? Могу ли я устроить свои штрафные части по российскому образцу и обещать их солдатам прощение?" "Разве кто-то может помешать вам в этом?" удивился капитан Во Франции, слава богу, монархия, и достаточно издать соответствующий указ. Не думаю, что внутренняя политика французской империи нуждается в чём-то одобрении, кроме вашего. Бонапарт стиснул зубы, чтобы не произнести вслух всё то, что он думает о политике. Вы подготовите проект указа, капитан, если вам будет угодно ваше величество. Быстрое согласие Аджотанта заняться документальным оформлением необычного предложения. Несколько насторожила императора. Нет ли здесь какого-либо подвоха? Эти части будут подчиняться непосредственно мне, капитан? Разумеется, ваше величество. И никто иной им приказывать не сможет. Так оно и будет, ваше величество. Французский император, приготовившийся преодолевать упорное сопротивление русского офицера, неожиданно пошёл на попятную. Давайте подождём с формированием штрафных батальонов. Что вы на это скажете, капитан? Как будет угодно вашему величеству. На стол легло новая папка, как две капли воды похожая на старую. Когда мне явится за этими приговорами? Что, опять? Вы оставите меня без армии, капитан? Трибуналы работают, ваше величество. Документ второй. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персивала Спенсера в парламенте. Как нам сообщили в свой последний час, они пели Боже храни Англию. Какой пример подали нам солдаты в эту великую эпоху и какое обязательство это накладывает на нас всех, в особенности на весь британский народ. Нормандия была и остаётся великим сигналом, который подаёт судьба Соединённому королевству. Британский народ, у которого есть сила пережить такое несчастье, И при этом еще почерпнуть из этого дополнительной силы непобедим. В моей речи к вам и к британскому народу я вспомню героев Нормандии, которые накладывают на меня и на всех вас глубокое обязательство. Я не знаю, сколько тысяч человек прочитают это завтра в газетах. Я хочу обратиться ко всем вам из глубин моего сердца и затронуть глубины ваших сердец. Я полагаю, что весь британский народ интересует, что я скажу сегодня вечером. Поэтому я буду говорить со всей серьёзностью, как того требует данная минута. Британский народ воспитан в верности короне, в состоянии вынести всю правду. Он знает всю серьёзность положения, и потому его величество и его высочество принц-регент могут потребовать от него жёстких и даже жесточайших мер. Мы британцы вооружены на случай слабости и нерешительности. Удары и несчастья войны только придадут нам дополнительные силы, твердую решимость, а также душевную и боевую волю для преодоления всех трудностей и преград с присущим англосаксонской расе натиском. Сейчас не время спрашивать, как все это произошло. Это может подождать до тех пор, когда пока британский народ и весь мир не узнают полную правду о несчастье последних недель, о его глубокой и судьбоносной значимости. Героические жертвы наших солдат в Нормандии имели глубокое историческое значение для судеб всей Европы. Они не были напрасными, и будущее укажет почему. Когда я перескакиваю через прошлое и смотрю вперед, я делаю это нарочно. Время не ждет. Времени на бесполезные прения и дискуссии не осталось. Мы должны действовать немедленно, тщательно и решительно, так, как всегда действовали англосаксы. Именно так действовала Британия с самого своего рождения во время множества войн, в которых она воевала и в которых она побеждала. Соединённое королевство всегда действовало решительно, когда ему угрожала опасность. Мы не ведём себя как страус, который зарывает голову в песок, чтобы не видеть опасности. У нас хватает смелости для того, чтобы глядеть опасности прямо в лицо, чтобы хладнокровно и беспощадно переходить к решительным действиям с высоко поднятой головой. И как народ, как подданные его величества, мы всегда были на высоте, когда нам была необходима решительная воля для достижения наших целей. И железное сердце, способное выдержать любую внутреннюю и внешнюю битву, так будет и сегодня. Моя задача представить вам неприукрашенную картину сложившейся ситуации, а также сделать жёсткие выводы, которые будут служить руководством к действию для правительства, так же как и для британского народа. В Нормандии мы столкнулись с серьёзным военным вызовом. Кризис на данный момент очень широкий во многом схожий, но не идентичный с кризисом весны 1801 года. Позже мы поговорим о причинах. Сейчас же мы должны принять всё как есть, найти и применить способы для того, чтобы снова изменить ситуацию в нашу пользу. Ни в коем случае нельзя оспаривать серьёзность ситуации. Я не хочу, чтобы у вас сложилось ложное представление о положении дел, которое может привести к ложным выводам и дать британскому народу ложное ощущение безопасности, что при нынешней ситуации более чем неуместно. Буря, надвигающаяся в этом году от берегов Франции, затмевает собой весь прежний человеческий и исторический опыт.